Леа Гольдберг. Дерево. Перевод с Иврита. Звезда с дрожащей выси упадет, И станем мы последними на свете. И в бездну полетим, где день не светил, И почернеет синий небосвод. Неведенье, забвенье, все во мгле, Нет выхода на берег столь желанный, Над ним сочится кровь открытой раны Вражды всех поколений на земле. Исчез наш мир, к нему устремлены застывшие в одном мгновенье руки, но смолкнет все, и голоса, и звуки, лишь дерево в тумане проплывет, к воде печально ветви и уже без нас, встречая свой восход.